Ноющая ни на мгновение не утихающая мучительная боль, сознание безнадежно все уходящей, но все не ушедшей еще жизни, надвигающаяся все та же страшная ненавистная смерть, которая одна была действительность и все та же ложь, какие же тут дни, недели и часы дня?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 Ушли в гимназию, а Просковья Федоровна приказала разбудить их, если вы спросите. Прикажете? Нет, не надо. Не попробовать ли чаю? Подумал он. Да, чаю принеси. Петр пошел к выходу. Ивану Ильичу страшно стало оставаться одному. Чем бы задержать его? Да, лекарство. Петр. «А дай мне лекарство!» От чего же, может быть, еще поможет и лекарство?» Он взял ложку, выпил. «Нет, не поможет. Все это вздор, обман!» Решил он, как только почувствовал знакомый, приторный и безнадежный вкус. «Нет уж, не могу верить. Но боль-то, боль-то зачем?»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 скорее? Смерть? Мрак? Нет, нет, все лучше смерти. Когда Петр вошел с чаем на подносе, Иван Ильич долго растерянно смотрел на него, не понимая, кто он и что он. Петр смутился от этого взгляда, и когда Петр смутился, Иван Ильич очнулся. «Да», — сказал он, «чай».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 Придумал что-нибудь еще, это невозможно, невозможно так. Час-два проходит так. Ну вот, звонок в передний, а вот доктор, точно, это доктор, свежий, бодрый, жирный, веселый, с тем выражением, что вот вы там чего-то напугались, а мы сейчас вам все устроим,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 Да, вот вы больные, всегда так. Нус, теперь, кажется, я согрелся. Даже аккуратнейшая Прасковья Федоровна ничего бы не имела возразить против моей температуры. Нус, здравствуйте! И доктор пожимает руку. И, откинув всю прежнюю игривость, доктор начинает с серьезным видом исследовать больного. Пульс, температуру, и начинаются постукивания, прослушивания.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 Тогда как он уж очень хорошо знал, что они все врут и зачем врут. Доктор, стоя на коленках на диване, еще что-то выстукивал. когда зашумело в дверях шелковое платье Прасковья Федоровны, и послышался ее упрек Петру, что ей не доложили о приезде доктора. «Она входит, целует мужа»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 Он всеми силами души ненавидит ее, и прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней. Ее отношение к нему и его болезни все то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему —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 Пускай войдут. Вошла дочь разодетая, с обнаженным молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его, она его выставляла, сильная, здоровая, очевидно влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью. Вошел и Федор Петрович во фраке с завитой а-ля капуль, с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком. За ним вполз незаметно и гимназистик в новеньком мундирчике,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 Лиза первая решилась, она прервала молчание. Она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговорилась. — А, однако, если ехать, то пора, — сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца. И чуть заметно, значительно о чем-то им, одним известным, улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев платьем.